Эпилог. Конференц-зал стал вторым местом после кабинета врача, который Муратов, вступив в должность, подверг перепланировке. Ремонт обошелся в баснословную сумму. Стены обили деревянными панелями, потолок выложили пробковой плиткой, пол паркетом цвета венге. Стулья с дорогой обивкой, как шутили между собой врачи, были определенно украдены из дворца то ли в Пушкине, то ли в Павловске, а массивный стол, предназначенный для размещения начальства, Подпирали гнутые ножки в форме львиных голов. Наводел, конечно, но полностью соответствующий любви главного кроскаши. За столом сидели Муратов, ночмет и главный бухгалтер. Начальство выглядело так, словно все они перед совещанием напились косторки и сейчас готовились исторгнуть содержимое желудков наружу. Собрание состоялось в середине дня, и о нем Манамах узнал только перед операцией, которая заняла больше времени, чем планировалось. Так как он опоздал, пришлось, крадучись, пробираться к свободному месту и присесть с краешку в одном из последних рядов. Это его устраивало. Мономах предпочитал находиться подальше от начальственных глаз. «Что ж, коллеги, начнем!» — важно проговорил Муратов, поднимаясь и упираясь увесистыми жменями в столешницу. Он пытался выглядеть спокойным, но вздувшиеся вены на красной шее говорили о том, что главный не просто взволнован, он в панике в зал, Мономах вдруг осознал, что присутствуют только заведующие отделениями. Он встретился глазами с Токтаровым. Вопреки обыкновению, тот не зыркнул на него с привычной злобой, а просто отвернулся. Мономах поймал пристальный многозначительный взгляд Ивана, сидящего на противоположном конце ряда. «Без всякого удовольствия я вынужден сообщить всем вам», — продолжал между тем Муратов, — «что в обверенном мне учреждении проходит аудиторская проверка». В этом весь Муратов промелькнула в голове Мономаха. «Во вверенном мне учреждении. Нет, чтобы просто сказать «в больнице». Интересно, это и есть предвестник волны, на которую намекал Гурнов? «Ревизионная комиссия будет работать в первую очередь в бухгалтерии», — говорил главный. «Но также и в отделениях. Поэтому я настоятельно рекомендую всем привести в порядок документацию. Времени мало, поэтому будете работать до тех пор, пока все не исправите». Голос Муратова звучал как чугунный колокол достигая самых дальних уголков конференц зала, хотя этого и не требовалось, ввиду небольшого количества присутствующих. «Я знаю, некоторые из вас пренебрегают бумажной работой». Его тяжелый взгляд почему-то вперился в Мономаха, словно пытаясь пригвоздить его к месту. После их последней беседы у Мономаха не осталось иллюзий. Он понимал, что его увольнение — дело времени, если, конечно, Муратов останется на своем месте. А если правда, что Кайсаров проталкивает на его должность свою любовницу, то и ему, Мономаху, вряд ли грозит здесь засидеться, ведь он, как это говорят, слишком много знает. Как не тасуй эту колоду, расклад заведомо проигрышный. Когда главврач завершил свою речь, все потянулись на выход. Мономах тоже поднялся, но вдруг услышал зычный окрик. — А вас, Владимир Всеволодович, я попрошу остаться. — А вас, Штирлиц? «Что ему, черт подери, нужно?» Мономах нехотя подошел к столу. начметы и главбух удалились, и они остались наедине. «Думаешь, я не знаю, что все это — твоих рук дело?» — прошипел Муратов, очевидно решив, что общение на «ты» теперь стало нормой. «Имей в виду, когда пыль уляжется, ты вылетишь из больницы. И я гарантирую, что ни одно медицинское учреждение в черте города не примет тебя даже на должность простого врача». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — глядя ему в глаза, ответил на это Мономах. «Не пытайтесь переложить свою вину на меня. Лучше займитесь собственным спасением». Произнеся слова, которые крутились у него на языке уже несколько месяцев, Мономах почувствовал себя удивительно хорошо. Почему он раньше молчал? Зачем пытался сохранить видимость нормальных рабочих отношений? В коридоре Мономаха нагнал Иван Гурнов, который, видимо, поджидал его в одном из многочисленных закутков. Примерившись к походке приятеля, он зашагал рядом, бросив только одну фразу. «Ну вот, началось!»